с иногда спорил. Зато во время ночных штурмов в танковом отделе он несколько раз вместе с нами, активистами, сам таскал ящики кефира и соевых булок из заводской столовой на сборку, чтобы угощать энтузиастов, работавших бессменно. На том заседании парткома Владимиров сказал, «Все видели этих николаевских спецов, которые с конвоем ходили? Так вот, завтрашнего дня они получают твердое назначения. какой то будет начальником механического цеха Т-2, такой-то старшим конструктором, такой-то главным механиком и так далее. Кольвой отменяется, решетки с окон снимут, к семейным приедут жены. Они пока остаются осужденными, в выборах участвовать не могут. Как там насчет профсоюза, узнаете в горкоме металлистов. Но они будут занимать руководящие инженерные посты. И, едино, и единоначалье должно соблюдаться беспрекословно. А в данном случае, более чем всегда, требуется еще особая чуткость. Это касается прежде всего вас, товарищи газетчики, товарищи рабкоры, и всех любителей литинговать, чтобы никаких там хитрых намеков, вопросиков, головотяпства или вредительства. Наблюдения будут за ними вести те, кому специально поручено. Есть все основания верить, что работать они будут честно, добросовестно. Советская власть им дает возможность искупить прежнюю вину. И мы не позволим никому разводить демагогию, мешать такому важному делу. Понятно? Года через полтора-два у всех наших шестерых вредителей была снята судимость. Был слух, что некоторых в 1935-1936 годах даже орденами наградили. Владимиров позднее стал директором Челябинского тракторного завода. В 1937 году его арестовали. В редакции «Удара» нас было сперва трое, потом даже пять штатных работников. Нам помогали не менее дюжины постоянных рабкоров. И мы всегда были подробно осведомлены о том, что происходило в цехах нашего отдела. Знали, где узкие места, когда сборка танков простаивала из-за того, что не прислали детали из кузнечного, из литейного, а когда из-за того, что в механическом зашивались с инструментами и приспособлениями. Листовки мы делали бойкие, но это не было самоцелью. Мы действительно хотели помогать цехам, хотели, чтобы наш отдел выпускал возможно больше танков и чтобы они становились все лучше, мощные, стремительные, безотказные. Дни и ночи мы торчали в цехах, не довольствуясь описанием, повторяя как заклинание слова Ленина «Газета должна быть организатором». Мы то и дело превращались в настырных толкачей. Звонили подсобникам и поставщикам, звонили в дирекцию, сами ходили в другие цеха разыскивать опаздывающие детали. Иногда пробивались и в кабинеты высокого заводского начальства, жаловались, убеждали, упрашивали. Листовки, особо важные и тревожные, мы заканчивали так. Требуем немедленно ответить по телефону 1-72. Это был наш редакционный номер. У телефона я установил круглосуточное дежурство, которое часто сам же и отбывал. В порткоме нас хвалили, и все похвы с достоинством принимал Минахин. Хотя в горячую пору мы его по неделям не видели. Но он рассуждал так откровенно, что я даже не мог всерьез рассердиться. «Ты что думаешь, что я на вашу славу покушаюсь?» За ваш счет политический капитал наживаю? Признайся, правда ведь? Что значит не знаю, что сказать? Ты же не кисейная барышня. Ах, ах, нет слов, чтоб чувство передать. А я по глазам вижу, что так думаешь. Но теперь послушай, что я тебе скажу. Дело мы все делаем одно. Политический капитал у нас тоже не частный. Нужно только уметь его и наживать, и пускать в оборот. Конечно, удар – это прежде всего твоя заслуга. Но ведь начало положил я, разве нет? Это я вас нашел и сейчас воспитываю и по партийному направляю. Когда нужно – ругаю, когда нужно – хвалю. И я добиваюсь, чтобы вас и тебя ценили. Вчера я поставил вопрос в дирекции. С будущей недели приказом по заводу тебе присваивается должность и права поимей в виду права внештатного помнач-ПРБ отдела Т-2. Понимаешь? Помощник начальника планового распределительного бюро танкового отдела. Это значит, что ты теперь можешь по праву распоряжаться движением деталей, можешь требовать отчета с любого мастера, давать задания пролетом. И этого добился я. Понимаешь? Ты же в редакции самый молодой комсомолец. Только-только переведен из кандидатов. Ведь я правду говорю, и Фрида я вытянул в редакцию, а теперь помогу ему восстановиться в партии. Так что мой политический капитал многим товарищам на пользу. А мне он нужен не на сегодня. В редакторах я не задержусь. моё призвание – партийная работа. Писать не люблю и не шибко умею. Сами ведь знаете, по-украински я и вовсе не письменный. Хочу передать газету Пете Грубнику. Он свой парень, коренной паровозник, хороший коммунист, хороший писатель и душа человек. Линахина вскоре избрали заместителем секретаря парткома. Год спустя он был уже в горкоме, потом в ЦК. Петр Грубник, один из первых электросварщиков завода, несколько лет был ревностным рабкором. Писал по-русски и по-украински стихи, очерки и рассказы, чувственные, густо-психологические повествования из рабочей жизни. После тяжелой болезни глаз ему запретили работать в цехе и направили в редакцию. Он же руководил и заводским литературным кружком, в котором участвовали некоторые бывшие члены Юни и Порыва, Иван Каляник, Сергей Борзенко, Николай Нагнибеда, Иван Шутов, Ужвей. На первых порах мы примыкали к пролетфронту. Нашим постоянным руководителем был Григорий Эпик. Приходили на собрания Миколай Кулиш и Юрий Яновский. В конце 1931 года все вступили в УСПП – Всеукраинский союз пролетарских писателей. Нас называли «ударниками», призванными в литературу. За полчаса до конца первой смены в подком завода срочно созвали работников цеховых ячеек и профсоюзных комитетов, сотрудников редакции. Секретарь торжественно сказал. «Товарищи, получено секретное сообщение. Японские войска перешли нашу границу в районе Хабаровска». А на Западе румынии форсирует Нестор. Началось, товарищи, пока еще война официально не объявлена. Пограничники и части Красной Армии отражают провокации. Но есть уже приказ мобилизовать 10 возрастов. Пока секретно, завтра утром должны уйти на призыв не меньше 2000 наших рабочих и ЭТР. Значит, надо немедленно заполнить опустевшие рабочие места. Чтоб никаких прорывов. Наоборот, теперь надо работать вдвое лучше. И темп, и качество. Наши бТ возможно, пойдут прямо со сборки на фронты. Понятно, какая ответственность. Сейчас всем разойтись по своим участкам. И чтоб полная боевая готовность и высшая бдительность Возможны диверсии и уж, конечно, шпионаж. Еще до полуночи нам объявили, что это пробная мобилизация. Сообщение о японцах и румынах было только испытанием, военной игрой. Однако многие продолжали верить, что, напротив, успокоительное опровержение только для дезинформации шпионов. На рассвете огромная колонна рабочих ХПЗ – Прямо с заводского двора двинулись к сборному призывному пункту на другом конце города. Призывников провожали жены, подружки, родители и товарищи, работавшие в ночную смену. В колонии ехали грузовые машины, в которых везли чемоданы, вещмешки и походные буфеты, которые на ходу продавали ситро, папиросы, соевые пирожки и конфеты. На одном из грузовиков мы установили наборные кассы и печатную машинку «Американку» с ножным приводом и выпускали импровизированные листовки. Главным образом о тех призывниках, которые в этот день и сейчас прямо в строю подавали заявление в партию. Особая комиссия парткома заседалась здесь же, на грузовике с типографией. Шли мы несколько часов. Останавливаясь по пути, на большом пустыре перед призывным пунктом сбивались компании, пели, плясали, скандировали лозунги. Были и смельные но мало. В этой шумной, самоточной игре взрослых виднелись и суровые, печальные лица и плачущие женщины. Многие продолжали верить, что война все-таки началась. Наш редактор говорил... Конечно, это маневры, военные и политические маневры. Однако на Амуре действительно неспокойно, очень неспокойно. Там каждый день стреляют, и на Днестре, и на Сбруче тоже. Капиталистам кризис жмет все сильнее, а выход из кризиса они могут искать только военный. Это закон природы, той, которой, которая природа империализма.